Эпилог. Прошло несколько часов. Все это время Влад провел за медитацией, пытаясь убедить себя, что все случившееся — это карма, и иначе и быть не могло. Легче не стало. В груди вместо сердца застыл обледеневший камень. Катурин не знал, как относиться к новорожденной королеве Нагов. Что бы ни говорили остальные, сейчас Влад воспринимал ее как чужую, как врага, уничтожившего обеих его возлюбленных. Он смотрел на лестницу, не обращая внимания на замершего за спиной Яна. Влад решил вычеркнуть его из своей жизни. Сердце замерло, а дыхание перехватило. Все мысли о королеве показались глупостью, так как вниз по ступеням шла Алина. Точнее, та, которая была ей раньше. Катурин не мог сдвинуться с места. Внимательно изучал лицо, разрез глаз, походку, матовую кожу и горделивую осанку. Он не знал, как Алина победила. Возможно, Ян и правда помог ей, это в его силах. Но в девушке, которая спускалась навстречу, было слишком много от Вероники. Больше, чем должно было остаться после ритуала. Даже холодная торжествующая улыбка и зеленые кошачьи глаза. «Не от того ты пытался меня уберечь». Она улыбнулась и поцеловала его, скользнув раздвоившимся языком по губам. Влад ответил, не в силах сопротивляться. Такая Алина завораживала даже больше, чем обычно, но Катурин нашел в себе силы и отступил. «В чем дело?» Она надула губы в точности, как это любила делать Вероника. «Думаю, ты знаешь». С болью в голосе заметил Влад и посмотрел в глаза, совсем не похожие на Алинины. «Я не хотел этого. Теперь все стало еще сложнее». Бросил он и, развернувшись, пошел к подземному переходу, ведущему в общежитие, по пути намеренно задев плечом Яна. «Подыщи себе другую комнату», — процедил он напоследок сквозь зубы. Мечты, желания и планы рухнули, как карточный домик, и что делать дальше, Влад не знал. Лучший друг предал. Девушка, в которую он по уши влюбился, только что убила ту, которую он до недавнего времени любил. Она стала королевой нагов и взяла слишком много от поверженной соперницы. А теперь все ждут, когда же он заключит ее в объятия и спровоцирует очередной конец света. Он сам не хотел ничего. В иной ситуации Влад никогда не решился бы на подобный шаг. Слишком опасно, рискованно и непредсказуемо. Слишком велика цена и туманен результат. Но отчаяние и боль заставили пойти на крайние меры. Обнаженный по пояс, Влад лежал на промороженной поверхности крыши с закрытыми глазами. Он пытался прорваться в то место, куда ему не было ходу. К подножию горного хребта Кайлас. Попытаться достучаться до той, которой подвластна не только любовь, но и время. Как ни странно, задуманное удалось достаточно быстро. Словно его визита ждали. Опасно красивая, словно отлитая из абонита четырехрукая богиня, горделиво восседала на своей вахане, огромном и таком же опасно красивом, как и она сама, тигре. Примечание. Вахана. Ездовое животное богов в индуизме. У каждого бога своя, Вахана. Конец примечания. «Ты уже соскучился по мне, Влад Вритра?» Отстраненно поинтересовалась богиня, и по ее голосу нельзя было понять, как она относится к этому визиту. «Приветствую тебя, Многоликая!» Поклонился Влад и сразу же произнес, словно опасаясь, что передумает. «Ты ведь время, Калли. Ты начало и ты конец. В этом твоя сила». «Подари мне два дня. Молю». «Два дня — это мелочь для меня», — отозвалась богиня и грациозно слезла со своего ездового зверя, небрежно бросив ему на спину тонкие золотые узды. «Я могу подарить тебе и сотню лет, Вритра. Мне не жалко. Только вот подозреваю, что ты хочешь от меня недолголетия. Его у тебя и так в достатке». «Я хочу повернуть время вспять». Всего два коротких дня, и я твой должник навеки. Соблазнительное предложение, богиня потянулась. Но нет, на это я не пойду даже ради твоей вечной благодарности. А ради чего пойдешь? В голосе Влада прозвучало нетерпение. Во всей вселенной нет ничего такого. Времени игрушка, юный вритра. С ним не проходят такие шутки. Его нельзя остановить или повернуть вспять. То, что случилось, нельзя переиграть. Это главный и незыблемый закон бытия. А если я хочу этого больше всего на свете? Не ты первый, и не ты последний. Многие молили меня об этом. Но почему просишь ты? Тебе ли не знать, что бесполезно пытаться изменить карму? Раз что-то случилось, значит, так оно и суждено. Возможно, ты приобрел, а не потерял. Возможно. Сквозь зубы отозвался Влад и, не прощаясь, шагнул в земной мир. Конец книги. Анна Адувалова. Королева нагов. Читала Ирина Чураченко.